Глава 59. Прекрасная просительница. Приговор, вынесенный Сэру Мармадюку, был новой тетивой, которую Скэрти натянул на свой лук, готовясь испытать её крепость. Ему ничего не стоило добиться этого приговора, и он, полагаясь на своё влияние при дворе, надеялся, что ему будет так же легко добиться и помилования. Он спасётся, Сэр Мармадюка, если Мэрион станет его женой. Скерти не посмел обратиться с этим предложением к отцу Мэрион, помня его решительный отказ. Правда, с тех пор обстоятельства изменились. Сэр Урмармадюк угрозила позорная смерть. Какой человек не ухватился бы за любое средство, чтобы избежать этой ужасной участи? Но Скерти знал, что сэр Урмармадюк не такой человек, которого страх перед смертью может заставить поступиться счастьем дочери. Он так любит Мэрион, что может быть предпочтёт умереть, чем принуждать её к браку с нелюбимым человеком. Скерти решил попытаться сначала поговорить с Мэрион. Он знал о приговоре, прежде чем Уолтер вернулся из Лондона с печальным известием. Но он не считал нужным сообщать о нём Мэрион и Лори. Уолтер приехал в Белстрад поздно вечером. Быть может, если бы не такой поздний час, Скерти пришёл бы выразить им своё сочувствие. И даже постарался бы выдавить слезу, чтобы показать своё огорчение. Но так как время было уже за полночь, он ограничился тем, что послал слугу передать свои соболезнования, а свидание с Мэрион отложил на завтра. С первого же дня ареста сэра Мармадюка скверти незаметно старался внушить его детям, что у него есть возможность спасти их отца, что это сопряжено с большими трудностями, требует чрезвычайных усилий, но он готов пойти на любые жертвы. и при этом бросал такие красноречивые взгляды, что Мэрион не трудно было догадаться, какую он за это потребует плату. Итак, почва была подготовлена. Теперь нужно было только выбрать удобный момент и объясниться с Мэрион. Он решил сделать это с утра. Мэрион к тому времени несколько успокоится и будет более способен оценить его предложение. Перед тем как послать к Мэрион слугу с просьбой принять его, Скэрти долго расхаживал взад и вперёд по большой гостиной. Он чувствовал себя далеко не уверенно. Надежда, страх и стыд боролись в его душе и лишали обычного самообладания. Несколько раз он протягивал руку к звонку, чтобы послать слугу к Мэрион, и каждый раз в него не хватало решимости. "Ну и дурак", growled он наконец. "Дурак и трус. Чего я боюсь? Разве она может мне отказать?" когда от этого зависит жизнь её отца. И он решительно подошёл к столу, на котором лежал колокольчик. Но в это время стук открывающейся двери и шелест шёлкового платья заставили его обернуться. Перед ним стояла Мэрион. Скертис, смутившись, отдёрнул руку от звонка, словно его застали на месте преступления. Ему показалось, что Мэрион прочла на его лице всё, о чём он только что думал. Но взглянув на неё, Он сразу почувствовал радостную уверенность. Она пришла сюда потому, что она знала, что он здесь. Она пришла к нему просить помощи. К Скерти мгновенно вернулась вся его самоуверенность. Приход Мэрион давал ему козырь в руки. Теперь ему можно было не ломать себе голову, как приступить к этому объяснению. Ему нужно было только довести его до конца. Мисс Мэрион, сказал он, почтительно склонившись перед ней. Я боялся быть лишним, но мне хотелось разделить ваше горе и попытаться хоть немного утешить вас. Судя по тому, что вы не раз говорили, сэр, тихо, но вместе с тем твердо сказала Мэрион, вы можете сделать гораздо больше. Если я не ошибаюсь, у вас есть возможность повлиять на короля? Скорее, пожалуй, на супругу короля, ответил капитан с тонкой улыбкой. Расчитано, очевидно, на то, чтобы произвести впечатление на просительницу. Да, прелестное Мэрион. Здесь, пожалуй, я пользуюсь некоторым влиянием. Конечно, оно не велико, но каково бы оно ни было, оно всё к вашим услугам. Ну, сэр, скажите, что вы используете его, чтобы спасти жизнь моего отца. Скажите это, и вы заслужите вечную благодарность. Мэрионвет И не только мою, отца, брата, всех наших близких, а быть может, всего нашего графства. Все будут благодарны вам и будут благословлять вас за это доброе дело. Если бы я дорожил благодарностью, то только вашей, и это для меня достаточная награда. Вы можете быть уверены, что я буду благодарен вам всей душой. Скажите лучше всем сердцем, Разве я этого не сказала? В сердце моём всегда будет жить благодарность к вам. Ах, благодарность холодное слово. Я бы хотел, чтобы вы заменили его другим. Как я должна понимать вас, сэр? Чтожите любовь. Подарите мне её, и я обещаю, что я не успокоюсь до тех пор, пока не добьюсь помилования вашему отцу или не разделю его участь за свою заступничество. «О, Мэрион, сжальтесь надо мной! Не вы, а я теперь взываю к вам о помощи! Дайте мне то, о чем я прошу, и повелевайте мной, как своим рабом!» В течение нескольких секунд Мэрион стояла молча. Это молчание внушило Эскерте надежду, и он жадно впился взглядом в лицо Мэриона. Но он ничего не мог прочесть в ее лице. Эти прекрасные, словно застывшие черты, казались высеченными из камня они не выдавали движения её души когда мэрион заговорила скэрти понял что он неправильно истолковал её молчание капитан скэрти сказала она вы человек светский и как я слышала хорошо разбираетесь в сложностях женской натуры вы мне льстите перебило её скэрти делая усилие чтобы снова обрести своё обычное спокойствие Разрешите спросить, чем я мог заслужить такой лестный отзыв? Вы меня не так поняли. Я хочу сказать, что вы, которые так хорошо знаете женскую натуру, должны понимать, что вы просите невозможного. Женщина не может отдать своё сердце. Его надо взять у неё. А ваше сердце, Мэрион Уэтт, оно не в моей власти. Оно принадлежит не мне. «Им уже завладел кто-то другой?» — злобно вскричал Скерти, ибо то, что до сих пор было только смутной догадкой, теперь подтвердилось признанием самой Мэрион. «Увы, да. Завладел, похитил, если хотите, но оно больше не в моей власти. Оно разбито, и излечить его нельзя. О, сэр, для вас оно не имело бы никакой цены, даже если бы я и могла его вам отдать». Не требуйте от меня невозможного. Примите взамен то, что я предлагаю вам от души, мою безграничную благодарность. Скёрти молчал, стиснув зубы, задыхаясь от душивших его чувств. Слова Мэри он точно парализовали его. Да, он хорошо знал женское сердце и понимал, что у него не может быть никаких надежд. Сердце Мэри он принадлежит другому. Как странно она сказала, похищена, разбита. Стоило над этим подумать, но с Кэрти сейчас было не до того. Ему надо было во что бы то ни стало добиться руки Мэрион Уэд. Если она не может отдать ему свое сердце, она заплатит ему за жизнь отца своей рукой и своим состоянием. «Ваша благодарность много для меня значит, мисс Мэрион», – сдержанно промолвил он. «Я буду счастлив заслужить ее». Но мне хотелось бы получить от вас нечто другое. Что же, сэр, вашу руку? В уплату за жизнь моего отца? Совершенно верно. Попомнитесь, капитан Скерти, что может дать вам моя рука, если сердце моё принадлежит другому? Вы это хотите сказать? Я не теряю надежды завоевать его своей любовью. Сердце женщины можно завоевать не однажды. Потерять его можно только раз в жизни. Пусть так. Я готов нести это горе. Мне будет легче переносить его, когда вы будете моей женой. Простите меня, Смерион. Не будем больше говорить об этом. Дайте мне ваше согласие, и ваш отец будет жить. Откажите. Я не неволю вас. Но знайте, что ему не сносить головы. «О, сжальтесь надо мною, заклинаю вас! Может быть, и у вас есть отец? О, капитан Скерти, подумайте, что значит лишиться отца! Я умоляю вас, спасите его! Вы можете это сделать!» Гордая Мэрион упала перед ним на колени, и, подняв к нему свое прекрасное умоляющее лицо, смотрела на него глазами, полными слез. Скерти смотрел на эту Венеру в слезах, не в силах оторвать от неё восхищённого взгляда и сердце его ликовало Мэрион Уэт у его ног Да я могу спасти его и спасу с жаром воскликнул он В заплаканных глазах Мэрион блеснула надежда но она тут же погасла когда взгляд её встретился с откровенным безостенчивым взглядом Скэрти Да продолжал он с нескрываемым торжеством. Я могу это сделать и сделаю. Вам достаточно только сказать одно слово. Обещайте мне, что вы будете моей женой. О, боже, восклицала Мэрион, поднявшись с колен. И уж еле в вашем сердце нет ни капли жалости. Любовь не знает жалости, а тем более любовь, над которой насмеялись. как вы насмеялись над моей. Нет, я этого не делала, но вы просите от меня невозможного. "Почему?" спросил Скерти, обнадёженный этим кратким ответом. "В этом нет ничего невозможного. Я не жду и не прошу, чтобы вы подарили мне ваше первое, нетронутое чувство. Для меня это уже миновало. Я едва могу надеяться пробудить ваше сердце для второй любви. Но я сделаю всё, чтобы заслужить её." И вот потому я и прошу вас стать моей женой. Дать мне возможность завоевать вашу любовь. Послушайте меня, Мэрион. Вы видите перед собой человека, которого до сих пор не отвергала ни одна женщина. Будь это даже коронованная особа. Человека, который не терпит, чтобы ему что-то становилось поперёк дороги. Ничто никогда не может заставить меня отказаться от моих желаний. Скажите, что вы будете моей. И всё будет хорошо. Подумайте, к чему приведёт ваш отказ. Я жду вашего ответа. Вы скажете мне да или нет. Искерти, заложив руки за спину, стал медленно прохаживаться по комнате, словно желая дать Мэрион время подумать. Мэрион подошла к итальянскому окну и, повернувшись спиной к этому зверю в образе человека, в отчаянии устремила взор к небу. могла ли она колебаться, сделать выбор между жизнью отца и собственной загубленной жизнью. Разве жертва, которой от неё требует Скерти, может сделать её более несчастной? Эти мысли проносились в голове Мэрион, но никто, кроме неё, не мог бы сказать, какие чувства боролись в ней в эту минуту и что происходило в её душе. Скерти продолжал расхаживать по комнате, с нетерпением дожидаясь ответа. Он не хотел её торопить. Он понимал, что с горяча она скорее ответит нет. А если она хорошенько подумает и представит себе, что ждёт её отца, это может быть заставит её образумиться и принять его предложение. И наконец он дождался. Мэри он с радостным возгласом распахнула окно и, протянув руки, ринулась на веранду.